Глава вторая. И выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому, доложил совсем другой голос, но тоже весьма торжественно. В вагон врываются пассажиры со всех трех вокзалов. Чемоданы, тюки, тележки. Ругань коренных москвичей на приезжих, еще более крепкая брань москвичей не столь коренных. Ответная ругань как пулемет осажденного дота. Я едва успеваю в ы с у н у т ь с я и взглянуть назад. Черт! Сильно удивленным оказался в итоге я сам. Бомж с п р о н ы р о й б а р а х т а ю т с я в толчье, пытаясь пробиться вперед. Это им удается, и они оказываются на один вагон ближе. Делать нечего, начинаю перебегать на каждой станции, пока не оказываюсь в самой голове поезда. Облокотившись спиной о дверь кабины машиниста, я обреченно констатирую, что дальше бежать некуда. Выскакиваю на Кропоткинской. Перед носом громадина Х Х С. Беру правее на бородатого мужика, памятник то ли Марксу, то ли Энгельсу. Не понять, потому что поверх настоящего имени масляной краской выведено Петр Кропоткин. Мне плевать на бородатые разборки, быстро иду мимо. Оглядываюсь. Мои недоброжелатели шустро перебегают дорогу на красный свет. И ни одного чёртова гаишника поблизости, ни одного новариша на бронированном мерсе, чтобы раскатать на г л е ц о в по асфальту. Быстрым шагом иду по астоженке в сторону парка культуры. Оба преследователя спокойно идут в след за мной. Бомж давно скинул лохмотья и теперь больше похож на советского инженера. Про ныра то и дело лазит рукой за пазуху, проверяет пистолет. Похоже, не яблоки же у него там. Будет стрелять. Среди старой застройки прохожих не густо. Может и будет. Перехожу на бег. Еще немного осталось. Выдержу. Сбавляю темп лишь в толчье подземного перехода. Здесь не разбежишься, народу полно, да и внимание привлекать не стоит. Остановят менты, начнут прописку спрашивать, билеты требовать. А где их возьму билеты-то? Праны расстрелять не рискуют. Это радует. Однако что делать дальше? Пятнадцать лет хороший возраст. Уже нет доверчивого ребенка, но еще не вылеплен системой, забитый, загнанный на кухне и в курилке человек страха. У меня хватило ума сохранить обретенное знание в тайне от всех и недостало осторожности тут же о нем забыть. Правда, корысти от открытия оказалось немного. Разве что экономия на билетах. Но не б у д е ш ь же к родственникам каждый день ездить. Подозрение вызовет. Да и зачем? Ну так катался на квадрате погулять. В Волгограде тусовка п о ж и в е й смотрелась, не то что в Саранске. Тусовался, да, но близко ни с кем не сходился, ни там, ни дома. Я стал обладателем сокровенного знания, и это наложило отпечаток на мои отношения с людьми. В школе я превратился из общительного, настырного и бойкого мальчишки в угрюмого, замкнутого индивидуалиста. Во дворе и вовсе перестал появляться. Тайна встала между мною и сверстниками. Она варилась внутри меня, ломая прежние черты характера. Но она же дисциплинировала, заставляя следить за словами и поступками. Магнитофонные катушки, спортивные сборы, соревнования, игры, книги перестали иметь значение. Впрочем, нет, книги остались. Но отстранившись от прежних друзей, я перебрался в читальный зал городской библиотеки, где и поглощал томами научную фантастику в полном одиночестве. Приятели не заметили потери, а девушки тогда еще не настолько интересовали меня, чтобы выбирать между ними и тайной. Все эти изменения в себе я, конечно же, осознал значительно позже, а тогда мне просто казалось, что я взрослею. Года через два я настолько свыкся с существованием лазейки в пространстве, что перестал принимать ее за чудо. Это как с моим первым кассетником. Сколько я копил, сколько ждал покупки, и вот она. Легенда 404. ч е р Чёрное совершенство на моём столе. Первые дни я ложился спать и вставал с мыслями о ней. Но прошёл всего месяц и обладание магнитофоном стало чем-то обыденным. Воротами я наслаждался дольше, но всё равно приелось, приелось чудо. А вот характер таким и остался нелюдимым. Когда я стал чуть постарше, феномен открытых ворот начал интересовать меня, так сказать, с научной точки зрения. Я пытался познать их тайну. Физика, доступная моему пониманию, хранила на сей счет гордое молчание. Я увлекся психологией, эзотерикой, мистикой, восточной философией. Впрочем, тогда многие увлекались подобной лабудой, время было такое. Союз распадался, сбережения пропадали, запахло безработицей, нищетой. наряду с прочими прелестями новой жизни импортировались учения, плодились секты. Я посещал собрания каждой из них, что добиралась до нашего города, с той же целью мотался и в Волгоград. Я слушал проповеди и искал в них ответ. Ответа не находилось, а спрашивать напрямик ястерегался. Возможно, поэтому ни одна из сект меня в свои лапы не получила. Армия не сделала из меня коллективиста. Оба года я успешно пересидел на глухой т а е ж н о й точке, единственный срочник среди трех офицеров и прапора. Нечего и говорить, что четыре начальника беспробудно пропили весь этот срок, оставив на меня заботы по обороноспособности страны. Что ж, я в накладе не остался, освоил редкие в те времена компьютеры и системы спутниковой связи. Мне стукнул 21 один год, когда я понял, что все это время валял дурака. Вместо того, чтобы искать другие ворота, я раскрывал природу единственных мне известных. Зачем? Да черт с ней, с природой. Какая разница? Как это работает? Идея, что ворота могут быть не одни, родилась в магазине за разглядыванием модного органайзера, на форзацах которого помещались схемы крупнейших метрополитенов страны. В разных городах станции носили одни и те же названия. к о м с о м о л ь с к и е Автозаводские, Пролетарские, Московские, Пушкинские парки культуры. А что если, подумалось мне, и я поспешил заплатить за дорогую игрушку. Не терпелось побыстрее опробовать дикую гипотезу, и я собрался в дорогу. Ближайших к с а р а н с к у мегаполисов, обладающих подземкой, было два: Горький и Куйбышев, накануне переименованные в Нижний Новгород и Самару. Но в Куйбышеве метро только-только начали строить, и три его действующие станции, расположенные к тому же на самой окраине города, не вызывали особого энтузиазма. В Горьком метро начиналось от вокзала и было раза в три длиннее. Сделав выбор, я поспешил за билетом. Поезд Куйбышев-Ленинград неспешно полз по задворкам империи, вставая на каждом разъезде, а я всю ночь в о р о ч а л с я в духоте и пыли п л а ц к а р т н о г о вагона. с десяти утра и почти до самого вечера я катался туда-сюда по единственной ветке Горьковского метро, но ничего не получалось. Я был слишком взволнован, ожидая чуда, и не мог настроиться на переход. Но стоило мне только решить, что идея не больше, чем бред, как вдруг я оказался в Москве. Получилось! заорал я в восторге посреди переполненного вагона следующего куда-то на Ждановскую. Действительно получилось. Я прыгал из Горького в Москву, из Москвы в Ленинград, в Новосибирск и далее, как говорится, со всеми остановками. Вот это да! Не случайная дыра между Саранском и Волгоградом. Здесь открывались совершенно иные перспективы. Метро все же прорыли далеко не везде. Зато троллейбусов и трамваев имелось сколько угодно. Я принялся скупать в магазинах транспортные схемы городов. В те годы их продавали в избытке, и единственное, чего нельзя было найти, так это схему собственного города. Но Саранский я без того знал неплохо. Продавцы, принимая меня за молодого, но уже чокнутого коллекционера, стали подсказывать места книжных развалов и сообщать о новинках. И так я обложился картами и вырвал из тетради разворот. Наивный лист закончился уже через минуту. Названия остановок во всех городах поражали однообразием: больницы. Ленины, школы, Гагарины, универсамы. Не составляло труда найти навскидку пары в двух любых городах. Пространство расползалось передо мной как п е р е д е р ж а н н а я в хлорке простыня.